Глава девятая. На следующий день Джуди снова занялась выписыванием штрафов за просроченную парковку. Она шлепнула очередную квитанцию, как далось, закричал на нее: "Я всего на тридцать секунд, секунд опоздал!" Тут зазвонил еще один парковочный счетчик, и Джуди черкнула еще один штраф и положила его на крошечное лобовое стекло. "Да ты просто героиня!" – пропищала сердитая мышь. Дзынь. Джуди выписала третью квитанцию, которую забрала Бегемотиха. Её маленький ребёнок посмотрел на Джуди и сказал: "Мамочка желает, чтобы у тебя уши отвалились". Злой водитель закричал: "Не стыд на Кальчеха! Я налоги плачу, чтобы у тебя была зарплата". Позже Джуди села в свою машину и повернула ключ зажигания. Однако мотор не завёлся. Она уронила голову на руль, задев гудок. "Я настоящий полицейский", слабо пробормотала она. Я настоящий полицейский. Я настоящий полицейский. Ай-ай! Раздался отчаянный крик подбежавшего к ней свина. Он опёрся на окно её машины. Ты, кролик! "Сэр, если у вас есть претензии, можете обжаловать решение в суде", механически ответила она. "Ты о чём вообще?" прокричал он. "Мой магазин! Мой магазин только что ограбили! Смотри, он убегает! Ну же, ты полицейский или нет?" "Вот да", сказал от джуди, приходя в себя. "Не волнуйтесь, сэр. Ему не уйти. Она заметила куницу, убегающую по улице с сумкой воровных товаров в руках, и выскочила из машины. Стой! закричала она, бросаясь в погоню за вором. Остановись именем закона! Поймай меня, если сможешь, длинноухая! – прокричал он в ответ. Макрок ударил по тормозам в патрульной машине. Это офицер Макрок. У нас ситуация десять тридцать один, – сказал носорог в радио. Джуди проскользнула через капот машины Макрока. На ходу стено в жилет и фуражку и закричала: "Чурмой, офицер Хопс, я уже преследую". Она гналась за куницей через саванну Централ по пути уворачиваясь от огромных слонов. Затем куница прошмыгнула в крохотный район малых грузунков. Большие полицейские, которые успели присоединиться к погоне, не смогли пролезть в ворота. Но Джуди была достаточно маленькой, чтобы преследовать за куницей. "Ты", прокричала она в весь голос. "Замри!" Эй, парковшится! Подожди настоящих полицейских, крикнул ей вслед Макрок. Малые грызунки населяли крохотные грызуны. От Джуди куницы выглядели великанами, пробираясь по маленьким улочкам. Машины и школьный автобус вильнул, чтобы избежать столкновения с куницей, и взлетел над дорогой. Джуди поймала его на лету и предотвратила катастрофу. Мышки внутри автобуса радостно запищали, когда она аккуратно поставила его на землю. Джоди увидела, как куница спрыгнула с крыши машинного дома, повалив его набок. Она изо всех сил старалась уберечь каждое здание, сбитое куницей. Затем Ворф вскочил на крышу движущегося машинного поезда. "Пока, ушастая плоскостопие", довольно усмехнулся он, уезжая вдаль на поезде. Но Джуди не собиралась сдаваться. Она побежала ещё быстрее, пока не смогла столкнуть его с поезда. Грызуны закричали, И бросились в рассыпную, когда Джуди и Куница пронеслись между ними. "Эй", закричала она. "Оно ну не с места. Скушай пончик, коп", со смехом сказала Куница и столкнула огромный бетонный пончик с крыши магазина. Он полетел прямо в Джуди, но она увернулась, и пончик покатился в сторону компании Буразубок, выходящих из универмага. "С ума сойти, вы видели эти леопардовые леденцы", сказала модная Буразубка своим подругам. Она повернулась и увидела пончик, катившийся прямо на неё, и закричала от ужаса. А! -ам -ам -ам". В последнюю секунду Джуди успела проскочить перед пончиком и поймать его. Затем она повернулась к Буразубке и сказала: "Отличная причёска". "Ой, спасибо", сказала Буразубка с благодарностью. Краем глаза Джуди заметила, что куница вот-вот уйдёт. Она накинула огромный пончик через её голову на туловище, и та оказалась в ловушке. Куница застряла. Вскоре куница, всё ещё скованная пончиком, вкатилась через переднюю дверь в холл отделения полиции из Верополиса и стукнулась о стол как тяузера. "Я задержала преступника", объявила Джуди. Капитан Буйволсон громко прокричал из другого кабинета. "Хапс!" Словно ребёнок в кабинете директора, Джуди сидела на огромном стуле перед капитаном Буйволсоном. пока он зачитывал отчёт, покинула свой пост, посеяла панику, подвергла опасности граждан грызунов. Всё это, чтобы предотвратить крупную кражу двух кило, а, дай-ка глянуть, репчатого лука. Бьюэлсон смотрел прямо на лежащую на столе сумку, конфискованную Джуди у варишки, которого она остановила. Дюка Харьковица. Не люблю с вами спорить, сэр, но это не репчатый лук, ответила Джуди. Это клубне рапамлунатикум, довольно вредное растение, сэр. Я выросла в семье, для которой земледелие было вроде как основной работой. Закрой свой маленький рот, ты, сказал Буиволсон. Сэр, я поймала грабителя, это моя работа. Твоя работа шлёпать квитанции на лобовое стёкла. Селектор на столе Буиволсона запищал и раздался голос как тявзара. Шеф, э тут к вам с новой миссис Видренгтон. Потом ответил Бьюэлсон. Хорошо, я просто не знал, вдруг вы её захотите принять в этот раз, сказал Котяузер. Потом Джуди сказала: "Сэр, я не штрафовать машины хочу, а Ты думаешь, мэр спрашивал, чего хочу я, когда повесил мне тебя на шею?" перебил её Бьюэлсон. "Но сэр, жизнь это тебе не дешёвый мюзикл, в котором поёшь песенку." И твои глупенькие мечты сбываются как по волшебству. Чуда не будет. В этот момент в кабинет протиснулась выдра, миссис Выдриннгтон, за которой плёлся коктяузер, тяжело дыша. "Капитан Бойволсон, я вас прошу, я к вам на минутку", упрашивала миссис Выдриннгтон. "Простите, сэр, я пытался её остановить, но она такая вёрткая. Мне нужно присесть", сказал коктяузер, пытаясь отдышаться. "Мэм, Как я уже говорил вам, мы делаем всё возможное, сказал Бойволсон. От моего мужа нет вестей уже 10 дней, сказала миссис Выдриннгтон. Его зовут Эммет Выдриннгтон. Она достала семейную фотографию. Да, я знаю, сказал Бойволсон. Он цветочник, добавила она. У нас двое прекрасных деток. Он не мог просто так исчезнуть. Мэм, наши сыщики уже с ног сбились. Прошу вас, Неужели некому искать моего Эмита? Бойволсон пытался успокоить миссис Выдрингтон, но всё было тщетно. Она продолжала говорить, как переживает из-за мистера Выдрингтона и его исчезновения. Я найду его, сказала Джуди. Бойволсон посмотрел на Джуди, готовый взорваться. Он наблюдал, как миссис Выдрингтон крепко обнимает Джуди. Благодарю вас, маленькая крольчиха, сказала она с облегчением. Вы найдёте моего Эмита, я знаю, что найдёте. Пожалуйста, верните его мне и детям. Бойволсон заворчал и сопроводил миссис Уидрингтон в коридор. Миссис Уидрингтон, пожалуйста, подождите за дверью. Бойволсон закрыл дверь и повернулся к Джуди, разъярённый. Ты уволена. Что? Почему? спросила она. Нарушение субординации. А сейчас я открою дверку. И ты скажешь потерпевшей, что ты бывшая парковщица с манией величия, и что ты не возьмешься за это дело. Но когда Буивалсон открыл дверь, он столкнулся с помощницей мэра Барашкинс, которая обнимала миссис Видвингтон. Я только что узнала, что офицер Хопс получила дело, радостно сказала Барашкинс. Она вытащила телефон и начала набирать сообщение. Программа равным животным равные возможности действительно приносит плоды. Мэр Златогрив замурлычит от восторга. "Давайте пока не будем говорить мэру", сказал Бойволсон. "Напечатано и отправлено, дело сделано", перебила его Барашкинс. "Думаю, это дело в хороших лапках", Барашкинс улыбнулась Джуди. "Нам, маленьким, надо держаться друг за друга". "Так?" "Это точно", ответила Джуди. "Но ну, вот и славно", сказал Барашкинс. "Обращайтесь, если вам что-нибудь понадобится". У вас в мэрии теперь есть друг Джуди. Ну ладно, до свидания. Спасибо, мам, сказала Джуди. Бувилсон натянуто улыбнулся и закрыл дверь. Он повернулся к Джуди и был теперь еще злее, чем прежде. Даю тебе сорок восемь часов, сказал он. Ура! – вскрикнула Джуди. У тебя два дня, чтобы найти Эммета Видрингтона. Хорошо. Но если не справишься, увольняешься. Джуди не могла поверить в то, что он предлагал. Ну, она задумалась на минуту, а затем кивнула. Ладно, договорились, сказала она. Прекрасно. Когтя Узор выдаст тебе все материалы дела, сказал Буйволсон. Воодушевленная Джуди поспешила к столу дежурного, чтобы забрать папку с делом. Вот, держи, пропел Когтя Узор, передавая ей папку. Одна пропавшая выдра. Джуди открыла папку и у нее отвисла челюсть. Внутри был всего один листочек. И это все? проговорила она с недоверием. Таких тощих дел я в жизни не видел. Улики нет, свидетелей нет, и у тебя еще нет допуска к компьютерной системе, так что данных нет. Когтя у Зархи хихкнул. В общем, не делай больших ставок на это дело, сказал он с улыбкой. Джуди улыбнулась в ответ. Как Тяузер откусил кусочек пончика, и крошки посыпались на фотографию, лежащую в папке. Последний раз его видели, сказала она, глядя на фотографию, усыпанную крошками от пончика. Это был снимок с дорожной камеры, где мистер Выдрингтон был запечатлён на улице. Джуди сдула крошки и заметила на фотографии кое-что любопытное. Она прищурилась, но так не смогла разглядеть. Тогда она огляделась и сказала: Дай ко мне это. Она выхватила у Коктя Узера пустую бутылку от газировки, посмотрела сквозь нее, используя донышко как увеличительное стекло. Теперь она смогла увидеть, что мистер Видрингтон держит в руках мороженое. Она внимательно присмотрелась и задумчиво произнесла: "Лапочки на палочки". Орудие убийства, кивая, сказал Коктя Узер. "Покупайте лапочки на палочки". сказала Джуди, мысленно возвращаясь к случаю с Ником. "Да, потому что что это значит?" спросил Коктейзер. "Это значит, что у меня есть зацепка. Она ушла и оставила растерянного Коктейзера сидеть за столом".